Глава 25. Не тайная тайна. Ну как ты не понимаешь, Аот? Я устало вздохнула, потому что дракон ни в какую не желал меня слушать. Нам нужно учиться находить компромиссы, идти на уступки друг другу. Если мы уже сейчас ссоримся, я не представляю, как мы вообще будем жить дальше. Это ты пытаешься со мной поссориться, а я не согласен. И наша совместная жизнь будет прекрасной, восхитительной и неповторимой, не сомневайся». Наблюдая за моей реакцией, он сменил белые одежды на черные, но, не заметив отклика, тут же накладывал себе беспроигрышный вариант. А «Брюки черные, рубашка авантюриновая, а для шеи чей-то длинный коготь, болтающийся на длинной цепочке». На этот раз он колдовал в полную силу, так что драконы тоже увидят его в одежде, которая, кстати, ему очень шла, а коготь вообще хотелось потрогать руками. Но я сдержалась. Не в том я настроении, чтобы выражать ему свое одобрение. Не в том. Я все еще была зла, разочарована, обижена и... и... ага, понятно, в этом и пойду». Конечно, этот наглый колдун считал все мои мысли, но в расчет принял только первую часть. А то, что я ужасно хочу присутствовать на совете старейшин – хочу, хочу, хочу. Нет, Доди, и не устает же столько раз повторяться, а? И смотреть при этом с упреком, мол, я все делаю тебе во благо, даже отказываю, а ты просто капризничаешь. На совете тебе делать нечего. А я бы нашла, что, правда-правда, мне не так интересно рассматривать цвет мудрейших. Из-за присутствия там лэрда я вообще сомневалась в применимости к ним этого слова «мудрейшие». А вот глянуть, как накажут обозревших драконов, ух, я бы глянула. Да, мое присутствие на совете просто необходимо. А если мудрейшие предпочтут притвориться, что ничего не было, на намудрят, мол, все живы, здоровы ладно. «Ничего не стоит закрыть глаза на совесть, тем более, что так уже было. Не волнуйся, я позабочусь, чтобы этот вопрос был решен». В который раз заверила от Кстати, в который? В третий, кажется. «А это ведь языки утруждаются. Это ведь время отнимается на болтовню. А так бы взял меня с собой и... По взгляду вижу, что не возьмет. Еще и заклятие какой-нибудь на пещеру наложит, чтобы я не смогла вылететь». «А эта идея!» — подхватил он, и ничего не изменилось. Слово вслух не сказал, а я поняла, что мои опасения только что воплотили в жизнь. Почувствовала. И Доди вдруг замялся. Но раскаяние не по поводу заклятия, а чего-то другого. Я пока не могла разобрать чего. «Ты еще плохо летаешь, а так как меня рядом не будет, лучше с полетами повременить». «Ты так считаешь?» — обманчиво мягко спросила я, и колдун на то и колдун, чтобы мгновенно понять, что переборщил, перегнул палку, и теперь придется увидеть отдачу. «Ну, солнышко, я дышу, дышу, я просто так громко дышу, я вовсе не нервничаю. Подумаешь, трансформировалась в комнате и слегка задела кровать. Подумаешь, хвост нечаянно продырявил ковер». Дух вовремя переместился поближе к Аотху, пораженно сверкая красными глазами. А судьба остальных исключительно в их руках. Обернуться Авантюриновой в звериную сущность не может. Комната не рассчитана на двух чешуйчатых, а значит... Ты восхитительно в этой сущности. Он совсем не спешил спасаться. Наоборот, приблизился ко мне и поднял ладонь, словно зная, что я опущу голову. Ну, точно знал, потому что я опустила и уткнулась в ладонь, принимая потоки тепла, нежности и восхищения. Такой насыщенный золотистый цвет, такая крепкая чешуя. Ну, что я могу сказать? Драконы действительно очень падки налезть. Раньше я или фыркнула бы, или хихикнула, а сейчас помалкивала, чтобы не приведи демоны он не прервался. Я скоро буду. Аотх погладил меня по морг, Э, нет, даже в этой сущности у меня лицо. За остальных драконов не отвечаю. Блок на выход я снял. Погорячился немного. Здесь ты права. Но, пожалуйста, никуда не выходи. Я через пару часов вернусь и все тебе расскажу. И не летай без меня, хорошо? А то я буду волноваться. Убил одной фразой все мое недовольство. Беспощадно убил. И чем мне заняться? Я уже и не злюсь. Вроде бы как и не за что. Эх, Так я бы потихоньку накручивала, и время принеслось незаметно. А так? Ну, почитай. Ты же любишь читать? Стеклянный столик, на котором красовалась косметика, расширился, и на нем появились журналы, стопки книг. Или позагорай. Одна из стен раздвинулась, и меня затопил солнечный свет, несмотря на то, что на улице вечерело. Не захочешь, просто махни рукой, и свет исчезнет. Я тут же махнула лапой. Что-то мне и без того было жарко. «Так скупайся в озере. Я охлажу температуру, до да наиболее комфортной для тебя. Ну вот», — улыбнулся. «Если что, озеро готово тебя обнять». Ну вот, зря он про обнимание. Теперь плавать в одиночку мне совсем расхотелось. «Прости, здесь мало развлечений. Я говорил, что пещера не слишком обжита, и пока успел сделать только это». «Ну на совесть зачем давить?» «Ладно, и покупаюсь, и почитаю, и сделаю вид, что именно этим я и мечтала заняться вечером». «Доди, я тоже не мечтаю присутствовать на совете. но ну, надо. Давай потерпим пару часов друг без друга, хорошо?» «Так он что, думает, что я это из-за него? Что я просто не хочу оставаться одна? Да он...» «Ну, это действительно так». Польщенно улыбнулся Аотх. «И мы оба это знаем». Я попыхтела в открытую ладонь дракона, успокоилась и отпустила его на совет. Сменила сущность на человеческую, взяла журнал и легла на кровать поверх покрывала. Вот честно не знаю, что плохого в том, что муж — колдун. По его меркам, муж по моим скоро станет. Но суть в другом. За пару часов из необжитой пещеры сотворил чудо. Унял боль после того, как мы, ну, поплавали. И я, наверное, скоро совсем обленюсь, потому что уже сейчас мне удобнее говорить мысленно. Но нравится, когда он говорит вслух. Странно, конечно. Но а Аотх старательно тренирует языки в угоду моему капризу. И вообще, я после соединения как-то изменилась. что мне самой не нравилось, зато Аотха приводила в подозрительный восторг. Что-то здесь было нечисто. А вот что? Похоже, наметилась еще одна тайна. А не перекусить ли мне? Я скосила глаза на духа, а тот посмотрел прямо и безразлично. Ну вот что? ари уа сас Ты не знаешь, чего я хочу?» Вообще-то вопрос задала риторический и не ожидала, что на столике рядом со стопкой журналов и книг вдруг появится дымящаяся кружка горячего шоколада. «Да нет», — придя в себя, покачала головой, — «сладкого я, пожалуй, не очень хочу». Вместо кружки на огромном блюде появилась маленькая зажаренная птичка. «Нет уж, это без вариантов. С дичью я на какое-то время завязываю». Блюдо пропало. Столик распух в размерах, и на него взгромоздился поросенок на вертеле, истекающий ароматами и манящий зажаренной корочкой. Но и он после моих долгих разглядываний и неуверенного пожатия плечами исчез. А вот фрукты в корзинке вызвали аппетит, и рука мгновенно потянулась к ним, игнорируя лень. Честно говоря, я пока не понимала, как при такой всеобъемлющей лени драконы умудряются не падать с неба на головы мирным жителям. Это же махать крыльями надо. Хотя, наверное, все дело именно в крыльях. Сама мысль пролетаться приятно подняла настроение, взбудоражила. Но я ведь обещала. Или не обещала? По-моему, я промолчала. А это за согласие не считается, верно? И я могу полетать. Могу случайно спланировать на скалу, где сейчас собрались старейшие. Если они не только старые, но и мудрые, притворятся, что я и правда появилась там чисто случайно и на время забудут о драконьем обонянии и связи. Шанс на это мизерный, но был. Но вот Аотха расстраивать не хотелось. Позлить — да, а расстраивать — неа. Ему и так неслабо досталось от семейки». В общем, я как раз убедила себя, что лучше мне остаться в пещере, и раскрыла страницы журнала, не особо вчитываясь, а перелистывая, когда в комнате послышался голос непонятной тональности. «Алин». Я уставилась на глаза в ковре, а они на меня. Мол, как? Ты что думаешь, что у нас такой странный голос? А между тем странный голос повторил «Алин». «На всякий случай я больше раздвинула полок над кроватью, а то, мало ли, может, я кого-то не замечаю?» «Да нет, вроде бы гостей не прибавилось». Потянулась за ананасом, прикидывая, чистить его или так попробовать, как уже гораздо громче прозвучало то же самое. «Алин!» «О, кто-то теряет терпение». Я, кстати, тоже, потому что я и так не слишком люблю сестру Аотха, а если мне бесконечно повторять ее имя, когда я расслабилась и отдыхаю, то... Стоп. Меня осенило. Я ведь в пещере колдуна. Я встала с постели, отложила увлекательнейший журнал и пошла к выходу. Приложила ладонь, и скала показала пришедшей драконицы пасть и меня в домашнем. Мягкие желтые тапочки... Кимоно в тон, только уже такое, не для наглых драконов, а шелковое, настоящее. Да еще волосы у меня. В зеркало смотреться не надо, слегка взерошены. На моем фоне сестра Аотха особенно казалась красавицей. Вся такая нарядная, пестренькая, в летящем сарафане с кучи накладных карманов с длинными серьгами, от которых я не могла отвести глаз. По-моему, мне только что захотелось такие же, но не уверена». И главное, она не забыла надеть браслеты, хотя я и не умела читать мысли, или она каотху. «Впустишь? Значит, ко мне. А зачем?» «Нам надо объясниться». Драконица пыталась говорить спокойно, но сверкнувшие сапфирами глаза выдали раздражение. Помедлив, я подвинулась. Осматриваясь по сторонам, Алин уверенно прошла в комнату, где я отдыхала. Значит, ее удивило, как быстро Аотх преобразил пещеру. Но расположение она прекрасно знала сама. Ну ладно, мне меньше утруждать языки, приговаривая. Вот сюда, пожалуйста. А теперь сюда. Да-да, остался всего один поворот. Зайдя следом за гостей, я плюхнулась на кровать, а девушка стала нервно мерить длинными шагами комнату. Я успела съесть два самир, но она не утомилась маршировать. Зевнулась. И долго мне ждать. Захотелось закрыть глаза, но сначала всех выпроводить. И чтобы ускорить процесс, я спросила. Ну, ну. Алина обернулась, бледная. Глаза по-прежнему гневно сверкают. Молчит. Пришла рассказать, почему хотела уничтожить меня и Аотха. Она отшатнулась. Ее худая ладошка взметнулась к шее в защитном жесте. Но я вроде бы сущность на звериную не сменила. Да и поза у меня не угрожающая. Лежу себе среди мягких подушек, жую сочную мякоть. — Как давно ты догадалась? Ноги Алин не выдержали нагрузки, и она опустилась в кресло. — Только что. Оставив фрукты в покое, я протерла ладони влажной салфеткой. — Правда, могла бы раньше. У всех твоих родственников по одному браслету, у тебя два. И даже если бы твоя подруга не успела вернуть браслет, ты все равно не рисковала выставить на обозрение свое нутро. И сегодня, когда все так эффектно сняли браслеты и поклялись чуть ли не вечной любви, твои слова... Я как-то не слишком обратила на них внимание. Такой момент, столько эмоций, семья объединяется после недопонимания, но... Ты ведь не сказала, что не знала о нападении. Ты сказала, что хочешь, чтобы мы стали подругами и что вылетали в сокровищницу. Все. Полет в сокровищницу — алиби. Так что ты не лгала». А вот по поводу дружбы – наверняка. Аотх почувствовал ложь, но он изначально знал, кто за этим стоит. Нет, он знал. Для убедительности я кивнула. Но почему он? Сама задаюсь вопросом, почему он тебя не убил. Честно, наверное, слухи о драконьей кровожадности сильно преувеличены. Аотх не раз говорил, что может убить за один косой взгляд в мою сторону. А здесь целых два покушения. Если ты очень хочешь услышать, почему еле дышишь, я обязательно уточню у него. О, если он знает? Нет, я не верю. Ну, конечно, тебе проще думать, что ты вся такая крутая, чем предположить, что кто-то настолько сильно любит тебя, что готов простить. Эмоции вынудили меня подняться и пройтись по ковру. Дух благоразумно перебрался в угол, а потом, убедившись, что я не задумала попытаться на него наступить, переключил внимание на Алин. Девушка его не замечала, хотя и старательно рассматривала ковер. «Я...» — она встряхнула белыми волосами, выпрямила сутулившуюся спину и поймала мой взгляд. «Ты думаешь, Аотх меня любит? Ты правда так думаешь?» Я постаралась вложить в свой взгляд все, что думаю об этой дуре И, видимо, получилось, потому что она побледнела еще больше, потом покраснела, потом попыталась пронять слезами, а потом действовала мне на нервы и коты и всхлипами. Дух закатил глаза, я повторила за ним. «Это невыносимо. Я уже начинала жалеть, что такая догадливая, и открыла пещеру. Лежала бы себе в тишине и покое, грызла манящее меня сейчас зеленое яблочко и читала. Я ведь что-то увлеченно читала, когда она пришла. Он меня не простит? Это первое членораздельное и вменяемое, что я услышала через полчаса показательных страданий». Причем удивительно, но выглядела Алин так же хорошо с распухшими щеками, как и с нормальными бледными. И, признаюсь, частично из-за этой несправедливости я ответила резче, чем собиралась. Очень на это надеюсь. Я отвернулась, когда девушка достала цветастый платочек, зеркальце и начала приводить себя в порядок. порадовало одно. Судя по тяжкому вздоху, сама драконица не считала, что выглядит безупречно. «Скажи». Драконица то ли задумалась, то ли замялась, а мне не хотелось ничего говорить, и оборачиваться, и вообще принимать гостей. Потянул купаться в озере, затем прилечь с не помню о чем журналом и приговорить яблочко. И еще у меня буквально зачесались ладошки кое-кому заехать в глаз, а кое-кому по возвращении устроить допрос. «Скажи», — повторила Алин, привлекая к себе внимание, — «А как тебе с ним? Ну, я в том смысле, не ли для одной?» «Если ты спрашиваешь, не против ли я пригласить твою подружку кетлин для групповухи, мой ответ нет. И дело даже не в том, что у нее нет волос». драконица растянула губы в эхидной улыбке, грациозно качнула головой, заставив длинные серьги плясать на длинной шее. Мое искушение возросло. Я сосредоточенно посмотрела ей под один глаз, примерилась ко второму. Если она никуда не торопится... — Так ты, — драконица прищурилась, — может, ты догадываешься, что у Аотха несколько обликов, и я не имею в виду звериную сущность? Я промолчала, пытаясь сообразить, куда она клонит, и гостья не заставила себя умолять. — Это с тобой он темноволосый, а когда прилетает к нам, у него всегда белые волосы. Ему нравится быть одним из нас. но ну, хоть как-то, если с рождением не повезло. Буквально каждое слово Алин сочилось злобой, завистью и уже нескрываемой ревностью. Он бывает и рыжим. Не видела? Она улыбнулась, на этот раз с удовольствием. Он бывает шатеном. Но меняется не только цвет его волос. Это такой пустяк, если ты, конечно, не светлый. Он меняется полностью. А еще у него есть демоническая сущность. «Иногда мне вообще кажется, что он чистокровный демон, а драконно просто прикидывается. Каково тебе будет спать со всеми его обликами? Каково тебе будет засыпать с одним, а просыпаться с другим? Немноговато ли мужиков для одной?» «А я смотрю, ты обо мне очень волнуешься», — взорвалась я. «Или не обо мне?» а «Аот уверял, что ты настолько любишь Хэла, что намного и ради него готова». Он так восхищался твоим мужеством и силой чувств, а мне вот начинает казаться, что любишь ты совершенно другого, потому и запретила им вмешиваться, чтобы случайно не узнали правду». «Не впутывай сюда, Хелла». Глаза драконицы гневно сверкнули, она встала, приближаясь ко мне, и словно напрашиваясь, ну ведь явно напрашиваясь, «я люблю его, поняла? Он мой и всегда будет моим». То, что тебе повезло оказаться с нт не значит, что мое чувство не в счет и что я не имею права чувствовать. «Разве ты умеешь чувствовать что-нибудь, кроме ненависти?» – удивилась я. «Ты пыталась рассказать мне, какой ужасный АОТХ и как его много, а мне с каждым днем, с каждой секундой хочется быть еще ближе к нему, а самого АОТХа хочется еще больше, еще сильнее». Я видел его в разных обличьях, когда он был болен, так что ты меня не удивила. Я не брошусь с криками прочь и не закричу. Какой кошмар, какой ужас. Я на стольких не соглашалась. Печаль, что тогда демоническая сущность, не показалась, но мы это исправим. Думается, а отх демон не менее красив, чем мой папа. И еще. Я окончательно припечатала ее настроение лучезарной улыбкой. А Аотх — это не разные мужики. «Это один мужчина. Мой. Демон. Дракон. Белый. Рыжий. Темноволосый. Мой». драконица запыхтела, и из ее ноздрей показалось горячее облачко пара. Я с готовностью распахнула крылья и опередила ее, обратившись. «Второму дракону не разместиться, тем более что мой хвост, когда нервный, занимает прилично место». И крадется, крадется к маленькой глупой девушке, которая разозлила, но не учла, что я не Аотх. Понять не могу. Сделала шаг к ней, поскребла лапой лоб, но драконица и без того заметила серую полосу диадему. Ну да, в этой сущности я сейчас выгляжу более холеной. И раз представился случай, почему не похвастаться. Кого именно ты хотел убить? Первое покушение на меня, а второе... Я опустила лицо чуть ниже, дыхнула чуть усердней, и белые волосы спуганно взметнулись в стороны. На бледных щеках Алин прорезался румянец, хвост свернулся вокруг девушки, а мой коготь описал дугу возле ее хрупкой шеи. «Я никого не хотела убить», — на удивлении бодрой четко выговорила драконица но руки ее лихорадочно принялись что-то искать в карманах. «Забыла, куда положила платок?» Я просто хотела, она твердо посмотрела в глаза, оставив карманы в покое. Ты никогда не поймешь, я дочь Лерда, дочь для драконов святое Я, а дочь Лерда, даже когда много позже родились Блем, а затем Харди, почти все внимание и любовь доставались мне. Мне. А потом в нашем доме появился мальчик, чужой мальчик, и все завертелись вокруг него. а я, «Считалось, что я взрослая, мне столько любви и внимания не надо. Он маленький, он ничей. Я терпела, даже привыкла к нему, даже что-то вроде бы чувствовала. Но его способности... Ты не представляешь, что он может на самом деле». Я действительно не представляла, потому что раньше Аотх не мог колдовать в полную силу. Но драконица не ждала, когда я отвечу, спеша выговорится. «Он может почти все». «Почти все, понимаешь? И при этом отказаться сделать для меня сущий пустяк. Я просил его, умоляла. Я так хотела стать сын Хелла, а он сказал, что так нельзя. Что?» Она вздохнула. Тяжело, протяжно. Еще одно облачко огненного пара заплясало по комнате. У меня ушло целых 32 года на то, чтобы подвести Хэллек мысли, что мы пара, несмотря на нелепую ошибку природы. 32 года немного для дракона, но бесконечно для той, которая любит и видит, как ее мужчина перелетает от одной к другой, как ищет СНТ, ждет, когда она появится в его жизни. В то время, как есть я, он искал другую. Это было невыносимо. Мне пришлось наступить на гордость. Мне пришлось переступить через себя, чтобы увлечь его, убедить, внушить то, с чем смирились многие драконы. снт можно не встретить. А я рядом. Я люблю его. Я 32 года в аду. А потом появляешься ты. И я поняла, что вот он, мой шанс отомстить. От бешеного взгляда Алин у меня взъерошилась чешуя. Ее поведение настораживало... В воздухе ощутимо витала угроза, но я не понимала причины. Ведь сейчас я гораздо сильнее драконицы, и все-таки сердце сжималось. У меня не было ни единого шанса отплатить Агодху за предательство, ни единого, пока ты не появилась. Это такая удача, что я слегка обезумела от счастья. — Это уж точно, — буркнула я, но моя реплика потонула в очередном потоке признания. — Огромная удача! Колдун был почти бессилен. Ты вообще не ходила. А Кейтлин так и пылала чувствами. Я все просчитала. Я выигрывала при любом раскладе. Тебя хотел убить не я, а Кейтлин. Я просто не мешала ей. Браслет? Ну что не сделаешь ради подруги. Жаль, что у Кейтлин ничего не получилось. Но я изначально больше склонялась ко второму варианту. Организовать нападение на того, кого боятся и ненавидят, несложно. «Алиби? Вообще проще простого. Я так хотела, чтобы колдун сорвался и использовал магию. Вы бы оба спаслись, конечно, но в этом и заключался изюм. Ты бы спустя какое-то время ушла от него, а я... Я бы с удовольствием подождала, когда это случится, чтобы сполна насладиться страданиями Аотха. Может, тогда бы он понял, через что пришлось пройти мне, через что он заставил меня пройти». «Интересно. История Алины, несмотря ни на что, произвела сильное впечатление. Но вопросы остались. На что ты рассчитываешь сейчас? Зачем ты пришла ко мне? Покаяться? Не похоже. Просто выговориться? Сомневаюсь. Так зачем? «Хочешь узнать? Будь любезна. Ты была невнимательна, когда я рассказывала тебе о своей тайне. Конечно, теперь она для тебя уже и не тайна. Но дело не в этом». Я ведь говорила, что все просчитала и что выиграю при любом раскладе. Я так долго ждала вовсе не для того, чтобы остановиться на половине пути. Теперь понимаешь, зачем я пришла? Да. Теперь я понимала, почему сердце тревожилось. Осознала еще до того, как увидела маленький льняной мешочек в руках Алин. Я замахнулась хвостом и лапой, но она успела высыпать на ладонь сиреневый порошок и дыхнуть. Мой хвост скрутил драконницу, мои лапы сжались вокруг ее шеи, потому что я не собиралась умирать в одиночку. Я дракон. Я храбрый дракон. Папа бы мною гордился. Но я узнала этот порошок, и отчаянно сжав лапы вокруг шеи драконницы, позволила себе напоследок маленькую слабость. Я зажмурилась, чтобы не видеть, как мое тело будет растворяться, подобно желе на солнце. Последнее, что я помню — крик и хруст. Жаль, что это последнее, что я помню.